Глава восьмая. Он хищно прищурился и будто дернулся в мою сторону, а я пискнула, рывком задвинула шторы и умчалась обратно в кровать. С головой юркнула под одеяло, еще и подушкой накрылась, чтобы чудовище точно не нашло. Однако чудовище не появилось. Я все ждала, ждала, в страхе прислушивалась к шагам за окном, но было по-прежнему тихо, только цикады нет нет и разливались протяжным стрёкотом. Кириан за мной не пошел, и постепенно я успокоилась, выдохнула и даже смогла снова заснуть. Утром его опять не оказалось в постели рядом со мной. Я лежала, угрюмо смотрела на пустую подушку, еще хранившую отпечаток его головы, и думала о своей дальнейшей жизни, о Саоре, о неподвластной мне магии видящих, о договоре, связавшем меня с Киром. Всего пару недель назад главной проблемой было жесткое сидение в карете, везущей меня домой, да бездорожье, на котором трясло так сильно, что тошно так горло подкатывало, а сейчас все изменилось настолько разительно, что даже не получалось в полной мере осознать эти изменения. Третья способность замужество, скорый отъезд в чужую страну. Немного ли потрясений на меня одну? Унылые размышления были разрушены появлением Кириана. Он зашел в комнату полностью одетый, собранный, и жестко произнес: "Подъем. У тебя десять минут. Что за спешка? Мы уезжаем." Я знала об отъезде, но все равно где-то в глубине души ёкнуло и оборвалось. В Сауру? Поменьше глупых вопросов, Несс, побольше дела. С этими словами он бесцеремонно стащил одеяло с кровати. Не уложишься в десять минут, пойдешь как есть. Хам. Он ведь и правда вытащил меня, в чем мать родила. Пришлось поторапливаться. Через десять минут, когда он снова заглянул в комнату, я уже была готова, только косу осталось заплести, но это уже пришлось делать на ходу. Кири так болтливостью не отличался, а тут и вовсе молчал, как грозовая туча. Когда мы пришли в дом, он отправил меня к остальным завтракать, а сам ушёл проверять, все ли готово к отъезду. В этот раз в столовой было тихо, несмотря на то, что собрался только женский коллектив. Все сосредоточенно жевали и думали, каждый о своем. Мама изредка промакивала уголки глаз белой салфеткой, украдкой смотрела на нас с Дариной и вздыхала. Сегодня она провожала в самостоятельную жизнь сразу обеих дочерей. Знала бы она, что их ждало за порогом отчего дома. «Мы ели в маленькой столовой» из окон которой был виден двор перед крыльцом усадьбы. Там стояло несколько серых экипажей с красным гербом Саоры. Нетерпеливо топтались полностью оседланные лошади. Собранные накануне вещи уже были погружены. Все было готово к отправке, и с каждой секундой нарастало ощущение необратимости. Мой путь в никуда должен был вот-вот начаться. После завтрака оставалось немного времени, чтобы подняться в свою комнату. При взгляде на сиротливо застеленную кровать, шторы в цветочек и милые сердцу безделушки, душа болезненно сжалась. Только вернулась после семи долгих лет отсутствия и снова было пора отправляться в дорогу. В этот раз гораздо надольше, а может наоборот. Может, мое время закончится через год или два и будет на побывку к родителям приезжать моя пустая, веселая хихикающая оболочка. Думать об этом было невыносимо. Как-то повлиять и исправить невозможно. Пометуя о трудностях долгого пути, я переоделась в дорожный костюм. Мягкие брюки, не стесняющие движений, лёгкую, невыбеленную льняную рубашку. Поверх накинула удлиненную жакет. Нашла шляпку, на тот случай, если будем выходить на солнцепёк. Обулась. Уже полностью готовая, Я стояла перед зеркалом и смотрела на свое бледное отражение. Всматривалась, Дорези в глазах. Всматривалась, Дорези в глазах, пытаясь увидеть первые последствия от брака с Саворцем, но пока ничего не замечала. А может, дар видящей не распространялся на меня саму? Было бы неплохо, потому что день за днем видеть то, как из тебя вытягивают молодость и силы, то еще и испытание. Несс, Раздался мамин голос с первого этажа. «Ты готова?» «Да, мам». Едва слышно прошептала я и последний раз, глянув на себя в зеркало, покинула комнату. Остальные уже вышли на улицу. Воспользовавшись тем, что рядом никто не крутился и не мешал, мама стиснула меня в объятиях. «Береги себя, Нэс, Прошептала она, гладя меня по волосам. «И за Дариной присматривай». Я вымученно улыбнулась. «Все будет хорошо». У меня каждый раз сердце кровью обливалось, когда отпускала ее, а теперь и ты уезжаешь. «Все в порядке, мам, я уверена. Саура прекрасна, и нам там будет хорошо». А душа рыдала, прекрасно понимая, что там будет ужасно. «Да пропади, оно все пропадом. Надо рассказать, предупредить о том, что из себя представляют саурцы». Я даже порывисто открыла рот, но так ни звука и не издала. Кир не соврал. Договор действовал. Я просто ничего не могла сказать, только выдавила из себя. «Я буду скучать, мам». «И я». Мы еще раз обнялись, а потом, услышав голоса на улице, одновременно сказали «Пора». Она еще раз посмотрела на меня, ласково провела ладонью по щеке, заправила за ухо выбившуюся прядь волос и повторила «Береги себя, Нес". С трудом проглотив подкатившие слезы, я улыбнулась и вышла на крыльцо. Как раз в тот момент, когда к нам во двор въехала черная с золотыми львами карета Майброха. Часоветония все-таки получила мое письмо и приехала, опоздав всего на два дня. При виде прямой, затянутой в черную форму фигуры, я испытала знакомый трепет. За семь лет обучения в Майброхе У меня уже выработалась привычка вытягиваться по струнке при появлении витони, и сразу вспотели ладони, а сердечко заколотилось, как у загнанного зайца. Заметив меня, Чесса нахмурилась еще сильнее и кивком подозвала к себе. Мне и в голову не пришло слушаться ее. На негнущихся деревянных ногах, едва дыша, я направилась к бывшей преподавательнице. Пусть я сама ее сюда позвала, но чем ближе я подходила, тем сильнее хотелось убежать. Остановившись в шаге от нее, я склонила голову в покаянном поклоне. «Добрый день, Чесовитони!» Голос подвел. Получилось жалобно, по-мышиному пискляво. Она окинула меня тем самым взглядом, которого боялись все ученицы Академии, и холодно произнесла. «Ты очень меня разочаровала, Ванесса!» Ее голос звенел сталью. «Простите!» Я втянула голову в плечи и снова почувствовала себя той маленькой девочкой, которую только привели в Майброх. Однако Чеса была одним из самых строгих преподавателей. Просто так она никогда никому и ничего не прощала. «Ты посмела обмануть меня, обмануть Академию, обмануть страну!» Чеканила она, и каждое ее слово вонзалось в меня, словно гвоздь. Когда в Майброхе узнали, что ты натворила, ректор был вне себя. Я просто... «Ты просто утаила свой дар от преподавателей. Не имея на это никакого права. Ты обманула всех. Знаешь, что за это тебе будет?» Я сжалась еще сильнее. Страшно было до ударе, стыдно до дрожи. Хотелось сквозь землю провалиться или спрятаться, но, как назло, рядом никого не было. Я была одна перед часы и чувствовала себя ничтожной. «Ты понимаешь всю тяжесть своего проступка?» Я скованно кивнула. «Сомневаюсь. Твой диплом выпускницы Академии будет аннулирован. Рекомендательное письмо, которое ты получила, как одна из лучших, больше не имеет силы. Тебя не примут ни на одну работу для одаренных. Довольно?» Меня трясло. Семь лет жизни, проведенные в Академии, с пронзительным свистом, летели псу под хвост. Один маленький секрет. Вольность, которая казалась незначительной, теперь превратилась в катастрофу. А Чеса продолжала добивать... «О чем ты только думала, скрывая свой дар?» «Мне не хотелось сидеть над учебниками больше, чем остальные девочки», — горько призналась я. «Не хотела учиться, значит?» — прищурила Витоня. «А о том, что необученный незрелый маг — угроза для общества, ты слышала? О том, что утаивание и недостаточная проработка дара — это преступление, знала?» «Я не думала, что все так серьезно». «Ах, не несерьезно!» — Поволчи улыбнулась она. А может, ты думаешь, что теперь кто-то изъявит желание возиться с тобой и подтирать сопли? Или, может, кто-то захочет взять тебя на обучение? «А вы разве не за этим приехали?» Спросила я, заикаясь и растирая по щекам слабовольные слезы. «Не для того, чтобы меня научить?» «Я приехала для того, чтобы забрать тебя обратно в мой брох. Но не думай, что ты там будешь на прежних правах ученицы. Тебе предстоит отработать все то, что было потрачено на твое обучение. В карету!» Резким движением она указала на распахнутую дверцу. «Живо!» Ноги сами сделали шаг, но только один. Я остановилась и, предчувствуя новую волну гнева, прошептала. «Я не могу. Мне нужно было рассказать ей правду, рассказать то, что я узнала, вернувшись домой, но не могла сказать и слова. Проклятый договор действовал!» «Не заставляй применять силу, девочка. Она никуда не пойдет» раздалось позади меня. Бетони вскинула недовольный взгляд на наглеца, посмевшего ей возразить, и тут же подобралась. Я отчетливо видела, как вытянулось строгое лицо, и в стальных глазах промелькнуло неприкрытое удивление, однако она быстро справилась со своими чувствами и, спрятав их под замок, степенно произнесла. «Закон есть закон, и он для всех одинаков. Она обязана вернуться в мой брох. Она едет в Сауру. «Боюсь, что нет». «Боюсь, что да. У вас нет прав решать, куда ей ехать. Она совершила проступок и должна расплачиваться». «Прав у меня предостаточно». Кирян подошел ближе и по-хозяйски взял меня за руку. «Ванесса? Моя жена?» Надо было видеть, как перекосила Витони в этот момент. У нее аж рот распахнулся от негодования. Она начала хватать воздух, как рыба, попавшая в сети. «Князь не давал разрешения на этот брак». «Выпускницы ведущих академий могут выходить замуж и без княжьего разрешения. Разве не так?» «Но не в этом случае. Она же... Она...» «Выпускница вашей Академии. Закон есть закон, и он для всех одинаков. Разве нет?» Я стояла ни жива, ни два, и единственной опорой, не позволяющей мне повалиться на землю без чувств, была жесткая ладонь Кириана. «Князь будет в ярости! Он этого так не оставит! Он...» «Что поделать?» Кир равнодушно пожал плечами. «Можете пока отправляться к нему и сообщить о досадном казусе, а мы уезжаем». «Я не позволю. Она принадлежит мне, и вы прекрасно знаете, почему». В его голосе рокотали звериные ноты. она, видящая, и моя жена. Договор между нами уже заключен». «Она останется в калерии!» Часоведония неопасно повысила голос. Стражники, в сопровождении которых она прибыла в нашу усадьбу, пришли в движение. «Мы ее заберем. «Да неужели?» Недобро улыбнулся Кириан. Честно, тяжело дышала и переводила взгляд с одного соорца на другого, потом сделала едва заметный жест, и ее люди отступили. «Я уверена, произошло какое-то недоразумение!» Она выдавила подобие улыбки. «Наша выпускница должна сама захотеть выйти за саорца, а Аванеса не могла!» — Конечно, могло. Мы, как увидели друг друга, так и пропали. — Да, милая? — Кирян глянул на меня с улыбкой. Такой весь из себя заботливый муж, но за этой маской полыхало пламя. Я ни разу не видела его настолько злым и клокочущим, поэтому сдавленно кивнула. — Если бы она хотела сама, то не прислала бы мне письмо с просьбой о помощи. Ведь Тони достала из кармана мою несчастную записку. Кир забрал ее. Развернул и, пробежавшись взглядом по строчкам, небрежно смял. «Малышка просто испугалась своего удара. Не переживайте. Я уже рассказал ей, что к чему, и дальше возникнут вопросы. С удовольствием на них отвечу. Мы сами ее научим!» На это Кириан ответил странной с нисходительной улыбкой. «Разве у вас есть кому ее учить? Насколько мне известно, в калерии нет видящих...» «Да и к тому же, не вы ли только что сказали, что она поедет с вами отрабатывать, а не учиться?» Витоня побагровела. Было странно видеть ее такой взвинченной, злой, пышущей гневом. В моей памяти она, наоборот, отпечаталась как женщина суровая, сдержанная, стальная. Но, кажется, ее стали хватало только на хрупких воспитанниц Майброха, а не на Саорца, который смотрел прямо в глаза» и жестко гнул свою линию. — А теперь позвольте, — киркивнул на черную карету, — вы встали на дороге, а нам пора ехать. С этими словами он сильнее сжал мое запястье и потащил мимо часы. Простите, — только и смогла мяукнуть я, и уже через минуту оказалась в пыльном салоне экипажа. Кириан буквально закинул меня внутрь, напоследок, полоснув убийственным взглядом, и захлопнул дверь. — Ни жива, ни мертва. Я вжалась в сиденье и боялась пошевельнуться. Даже в окно не выглянула, когда отъезжали от родного дома. Лошади сразу перешли на быструю рысь и очень скоро мы миновали подъездную аллею, пролетели по мосту над небольшой речушкой и свернули на большой тракт. Позади осталась родная усадьба, а впереди простиралась дорога в пугающую неизвестность. Еще страшнее было от того, что меня везли отдельно. Остальные девочки ехали все вместе, а я тряслась одна. Компанию мне составлял только мой чемодан, доверху набитый заботливой матушкой. Она приготовила для меня самые красивые платья и обувь, уверенная в том, что в Саоре меня ждут нескончаемые балы и светлое будущее. Однако спустя некоторое время мое удинение было нарушено. Дверца распахнулась, и прямо на ходу ко мне заскочил Кириан. Внутри сразу стало тесно и жарко. Его пламя до сих пор не утихло, и когда он смотрел на меня, огненные всполохи казались поистине жуткими. Когда ты успела предупредить их о своем даре? требовательно спросил муж. Я ни о чем не жалела, поэтому посмотрела на него с вызовом и, гордо вскинув подбородок, ответила. На следующий же день, после знакомства с тобой, еще до того, как что-то тебе обещала. Он хищно прищурился, явно недовольный моим ответом. Как глупо! Если бы она приехала на пару дней раньше, мне бы удалось вырваться из твоих когтей, спасти сестру и остальных. Горько ответила я. Глупо было бы не попробовать. В следующий же миг я оказалась прижата к спинке, а на моем подбородке сомкнулись жесткие пальцы, не позволяя отвернуться. Не зли меня, Нес, Я сейчас не в том настроении, чтобы попусту зубоскалить. Он склонился ко мне так близко, что я чувствовала его дыхание на своих губах. Твой поступок был опрометчив и сильно усложнит нам задачу, но это не отменит того, что мы едем в Сауру и не тешь себя напрасными надеждами, что тебе удастся выбраться из моих, как ты говоришь, как тей. Ты моя, а я свое отдавать не привык. Так что будь хорошей девочкой и не мешай нам, иначе накажу. Поняла? Я попыталась вырваться, но он сжал сильнее и спросил еще раз. Поняла? «Да, молодец». Он небрежно отпустил и отстранился, а я еще долго не могла перевести дух и прийти в себя. Кир же потерял ко мне всякие интересы, уперевшись рукой на бортик, задумчиво смотрел в окно. Дважды за день мы останавливались на десять минут, чтобы освежиться и немного размяться. Девочки выглядели бодрыми, и у меня не было ни сил, ни желания заглядывать под эти маски. Я чувствовала себя разбитой старой калошей и с каждой минутой все сильнее тосковала по прежней жизни и хотела домой. Сауры и ее обитатели меня пугали. Кириан часть пути проделал рядом со мной, а часть — верхом вместе с остальными мужчинами. Никто из них не выглядел расслабленным и беззаботным, даже весельчак Шайрис притих и Хмур смотрел по сторонам. Они будто опасались чего-то, поэтому продолжали гнать, Даже когда спустились густые сумерки, только ближе к полуночи, когда на улице стояла кромешная темень, мы все-таки остановились на ночлег. Съехали с дороги на небольшую, плотно укатанную повозками поляну, кругом выставили экипажи, оставив между ними небольшой, закрытый со всех сторон пятачок. В центре него шарис развел костер, на котором мы разогрели скудный ужин, а за пределы круга нас не пускали. Если нужно было отойти, то только в сопровождении кого-то из саурцев. И когда Дарина недовольно спросила, почему в этот раз столько сложностей, ее муж коротко ответил «Волки». Я чувствовала, что он врал. Дело было не в волках, не их саорцы высматривали во тьме, не их появления ждали.